Глава 25. Яйца. Никита подумал, что если задачу можно решить просто, то надо так и поступать. Именно поэтому он начал бой с демонических костяных крыльев. Конечно, в прошлый раз их использование раскрыло парню перед тем же Найто, но сейчас Никита был уверен, что и без этого изрядно нашумит. А раз так, то и нечего сдерживаться. Готовьтесь! Парень предупредил свои основные боевые группы, а потом бросил вперёд щупальца света. Прямо в полёте они начали расти, окутываясь костями и сияя духовной энергией всё ярче и ярче. А потом с диким грохотом частично снесли, а частично просто испарились десяток метров камня, отделяющих парня от тех, кто считал, что поставил на него ловушку. Мне кажется, тебе следовало сказать своим что-то более конкретное, чем просто готовьтесь. Ехидно прокомментировала повишившую паузу Си. Кажется, такого шумного начала от себя совсем никто не ожидал. Никите не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Его первый удар вышел действительно впечатляющим. Даже Захария, который уже видел крылья щупальца в сражении с призраком Титаном, стоял, открыв рот. Кажется, эльф тогда решил, что это была какая-то специальная техника для сражения с духами. И того, что с ее помощью можно просто разносить все вокруг, он никак не ожидал. Быстрее всех оправились орки. Вот у кого любовь к разрушениям прямо-таки текла в жилах. Поэтому через пару секунд лысый повар, занявший место второго после Никиты в рядах краснокожих, издал яростный рев, окутываясь красным пламенем. А потом вместе со всеми орками тринадцатой сферы понесся вперед. Могло показаться, что хотя бы пара неуклюжих на вид гигантов свернет себе шею – прыгая по разлетевшимся повсюду камням. Но эти машины для сражения на одних инстинктах понимали, куда можно ставить ногу, а куда нет. Ярость орков придала уверенности всем остальным, и Никита, довольно улыбнувшись и поджирав красное пламя своих союзников силой вождя, мигнул в пространстве, а потом перенёсся прямо в центр серого пятна смерти в соседней пещере. До этого парень думал, что его орчий огонь довольно яркий, Но только сейчас он понял, как же сильно ошибался. Оказавшись внутри зоны враждебной духовной энергии, красное пламя вокруг кита заревело с небывалой яростью, борясь с навалившейся со всех сторон смертью и одновременно питаясь ею. И смерть, в свою очередь, возможно, впервые с начала времён, не сопротивлялась натиску своего природного врага. Бессмертная орда. Никакие сложные манёвры, как в сражениях до этого, просто не понадобились. Уникальная способность вождя оказалась готова к использованию в защитанное мгновение, и Никита успел прикрыть первые ряды своих воинов ещё до того, как те столкнулись с четвёркой призраков. Зубья короля окутали серыми туманными доспехами и встретили нападающих парой безумных выпадов, рассчитывая снести с десяток голов и внести сумятицу в ряды наглых смертных. Но орки из первых рядов и не подумали умирать. И ханы затянулись, товарищи подкинули отрубленные части тел, и они приросли, как будто никогда и не отделялись. А потом пришёл черёд краснокожих кромсать врагов, и несмотря на вложенную в зубы силу, пламя народа воинов понемногу начало брать своё. Клаки доспехов таяли в воздухе, кого-то из духов даже успели проткнуть насквозь, обжигая призрачную плоть. Никита чувствовал, что уже скоро можно будет вступать и ему, нанося добивающие удары. но пока предпочитал держаться чуть в стороне, пропуская через себя волны смерти и восстанавливая всё новые и новые раны своих товарищей. Но зубы не собирались сдаваться так просто. Несмотря на подчинённую парням силу смерти, находиться в средоточии столь опасной духовной энергии было совсем непросто. Ещё и демоны пока не вступили в бой, выжидая подходящего момента. Стоп. Неожиданно Никита понял, что чуть не упустил из виду кое-что очень важное. «Четыре демона. Четыре призрака. Это те, кто сейчас сражается с нами или готовится это сделать. Но ведь я видел пять серых пятен. Пять точек, обозначающих духов. Получается...» «Согласна», — кивнула Си. «Должен быть еще один. Слишком умный, чтобы лезть в ближний бой. И при этом достаточно сильный, чтобы успеть среагировать на наше столь внезапное появление. Как думаешь, кто бы это мог быть?» Я думаю, что этот призрак мог отправиться за подмогой, а той привести её через портал. Никита понял, что чуть было не учёл один немаловажный манёвр. Даже если не этот хитрый призрак, то демоны точно могли сосредоточиться на подкреплении. И хорошо, что у парня было достаточно энергии, чтобы им в этом помешать. Бессмертная орда. Дикое лечение. Бессмертная орда. Дикое лечение. Осознав новую опасность, Никита добавил к поддержанию техники вождя ещё и свой навык исцеления, который на максимальном этапе развития открывал такую полезную возможность, как запрет порталов. Обычно та, конечно, действовала на довольно ограниченном пространстве, но сейчас, когда под рукой у парня была такая прорва накопленной энергии, он вполне мог позволить себе запускать разрушающие любые пространственные техники волны сразу на несколько пещер вокруг себя. Стало тяжеловато. Никита понял, что у него из носа течёт кровь, но останавливаться было нельзя. А, физическая тяжесть это мелочи, неожиданно вздохнула Си. По-настоящему тяжело станет, когда ты осознаешь, что исход боя больше не зависит только от тебя. Что ты имеешь в виду? Никита нахмурился. А сам подумай, фыркнула древняя книга. Ты, конечно, прыгнул выше головы, удерживая две способности с такой насыщенностью духовной энергией, но это изгоняет нас в тупик. Больше ты ни на что не способен. И теперь тебе нужно ждать, пока не ты, а кто-то из твоих союзников убьёт одного из врагов. Книга ещё не договорила, а Никита уже понял, что она права. Действительно, ему сейчас не хватит сил на полноценную атаку, только если остановить или орду, или исцеление. И на такое он решится только в самом крайнем случае, потому что ценой станут либо смерти десятков пленных, и это в лучшем случае, учитывая показанную Зубием мощь. либо приход подкреплений, и тогда умрут все. Проклятье, выругался про себя парень. Пока я не думал о возможных ответах врага, было намного проще и сражаться, ну и погибнуть, конечно. Никита с Надеждой следил за продолжением схватки орков и призраков. Зубья короля в начале боя поддались натиску краснокожих и даже потеряли часть доспехов, но потом приспособились. Никита заметил, как их первые раны начали зарастать, а броня восстанавливаться. Если ещё недавно под серые призрачной сталью проглядывали настоящие тела зубьев, и можно было разглядеть, что кто-то всё ещё придерживается своей звериной формы, а кто-то наоборот вернул гладкую человеческую кожу, то теперь они снова превратились в четвёрку одинаковых рыцарей. Четвёрку живых, вернее, не совсем, машин для убийства. И именно этот момент выбрали для атаки Квилл у Игрей и Захарии. Смутили, потом дали поверить в свою силу, а теперь накажем за самоуверенность. Идеальный момент, когда враги думают не о мастерстве, а только о мести. До Никиты через красное пламя долетели мысли Найто. Парень удивился. Сам же эльф, кажется, даже не заметил, что смог так глубоко погрузиться в силу другой расы. Он продолжал думать только о битве, только о том, чтобы их троица с оружием из серебряного дуба добралась до цели. Бой! Вперёд прыгнул лысый павр, расталкивая зубы. В него врезались сразу четыре вражеских клинка, с противным скрежетом скользя друг по другу, но орк, не обращая внимания на боль, рванул назад, отступая под защиту своих собратьев. На мгновение схватка как будто бы замерла, и Найто, воспользовавшись этой паузой, выигранной для него павром-воином, прыгнул вперёд. Эльф был очень быстр. Он летел к цели, словно живая молния. Но ближайший к нему призрак, которому нацелился в основании черепа, оказался еще быстрее. Клинок скользнул вверх, готовясь рассечь многого замнившего о себе зеленокожего, но и подобное план Найто тоже учитывал. Как раз в этот момент рядом с ним оказался отступающий орк-повар, и он подкинул эльфа на метр выше, помогая уклониться от удара призрачного меча. Никита с волнением смотрел, как найто со своим кинжалом оказывается всё ближе и ближе к цели, но ничего ещё не было кончено. Как сам парень прикрывал других пленников, так и зубья короля прикрывали друг друга. Навстречу эльфу устремился самый обычный кулак. На вид на самом же деле в нём было столько силы, что её бы хватило, чтобы пробить каменную стену или превратить в кровавую пыль одну зелёную голову. Даю тебе право использовать мой дар. Неожиданно бегущий позади Захария остановился и выдал еле понятную скороговорку. В тот же миг Найт осменил кинжал в руке на корону эльфа из рода Шинов. "Замри". Лёгкое касание, летящего в Найта кулака, и тот действительно замер. Ясное дело, зуб короля переборол это внушение меньше, чем за мгновение, но молодой барон уже перелетел через него и загнулся, меняя траекторию и придавая ускорение, пошепчив вниз руки, а потом вонзил трёхгранный кинжал из серебраного дуба. прямо между глаз своей изначальной цели. А теперь назад. У Игри, который тоже только изображал атаку, резко остановился, а потом дёрнул за тонкую леску канат, закреплённую у него на поясе и связывающую медведя с убежавшим вперёд бароном. И лёгкого эльфа, как пушинку, вырвало из-под удара пришедших в себя трёх других духов. На какое-то время равновесие снова было восстановлено. Всё было почти как в самом начале. Зубья короля стояли с одной стороны, пленники с другой. Но были и различия. Живые тяжело дышали, мёртвые сверкали глазами, а один из ближних слуг короля оседал на камне, теряя плотность и не имея возможности больше удерживать своё подобие жизни. Первыми с него пропали доспехи, показав тощее серое тело. Серое от каменной пыли, которая впиталась в этого зуба ещё и при его человеческой жизни. На вид ему было лет 50. Крепкие кости, сильные мышцы и жажда победить смерть во что бы то ни стало. Когда-то из-за неё этот человек стал призраком. Сейчас же он держался из последних сил, но было очевидно, что его путь подошёл к концу. Я мог бы его исцелить, задумался Никита. Ключи от аватара короля у меня остались. Возможно, этот зуб в итоге станет только сильнее. Как думаешь, Си, если предложить ему жизнь и службу, он согласится? помогать призраку просто так, спасать того, с кем его товарищи справились с таким трудом, парень не собирался. Свет внутри него, конечно, закинул эту мысль, но сейчас у него не было решающего голоса. "У меня предложение", начал было Никита вслух, но его опередили. На потолке пещеры раздалось еле слышное шуршание, а потом вниз спрыгнул ещё один призрак. Тот самый пятый, которого парень почувствовал в начале, но который до этого так себя и не проявлял. Твоя сила будет моей. Тигель, а это оказалась именно она, с размаху вонзила правый кулак в грудь умирающего з зуба, и тот мгновенно разлетелся грязным серым туманом. Спасибо за помощь, Никита с сомнением смотрел на свою союзницу. С сомнением, потому что, несмотря на вроде бы полезный поступок, она прямо-таки излучала ненависть и к парню в том числе. Он это буквально чувствовал кожей. Помощь О нет, я помогала отнюдь не тебе. Дварвка выплюнула ответ, даже не повернувшись к Никите. Думаешь, я не видела, как ты связался с Криллом? Связался и даже не вспомнил, что обещал мне жизни всего этого рода. Девушка-призрак, поглотившая силу одного из зубьев короля, прямо-таки излучала мощь. Её духовная энергия перехлёстывала через край. Тигель и так была отнюдь не слаба. а тут словно добралась до следующей границы своего развития и балансировала на грани, когда ей не хватало самой малости, чтобы её пересечь, например, ещё одной победы. Или, подумал Никита, помощи светлой духовной энергии. Влияние Дварвки было так велико, что парень почувствовал, как в нём невольно рождается желание извиниться, желание сделать что-то, чтобы загладить вину, но какую? Он задал себе прямой вопрос и сразу стало легче. Я говорил, что помогу тебе. Никита воспользовался тем, что над полем боя повисла тишина, и выдохнул, приходя в себя и отвечая Эдвардске. Обещание приносить тебе головы всех квилов на своём пути я не давал. Играешь с словами, рявкнула Тигель, и её голос прозвучал так тонко и некрасиво. Скорее это ты слышишь только то, что хочешь, ответил Никита, продолжая восстанавливаться и готовиться к неминуемому следующему раунду. У меня есть враги квилы. И я был готов сразиться с ними вместе с тобой. У меня есть друзья квиллы, и их я не предам, по крайней мере, первым. И ты тоже могла быть мне другом. Лжец! снова крикнула Эдварвка. Живой никогда не станет настоящим другом мёртвому. Никите очень бы хотелось понять, что он сейчас видит: проявление истинного характера Тигейль или же её сущность призрака, взявшую верх над разумом. Но как бы там ни было, изменить сейчас было ничего уже нельзя. Дварвка не хотела никого слушать, и единственные вещи, что её сейчас интересовали, были сила и месть. Младшая один из Зубев нарушил повисшую паузу. Ты предала короля и будешь уничтожена. Но если убьёшь чужаков, то наш владыка может и простит тебя. Смотри-ка, Дварвка. Найт, до сих пор обдумывавший слова о том, что его надо было убить, вмешался в разговор. Наш лидер предлагал тебе дружбу. а король предлагает шанс на прощение. «Вот это выбор. Тяжелый. Не удивлен, что ты сомневаешься». «Молчи, сын проклятого рода!» – прошипела Тигейль. «И ты молчи, старый пожиратель объедков дракона!» Второе обращение явно предназначало заговорившему с дварвкой зубу короля. «Как будто мне нужно что-то, кроме ваших смертей!» «Ну да», – прикинул про себя Никита. «Моя смерть даст призраку свободу», Смерть короля, скорее всего, наделит его силой и властью. Хороший выбор. Вот только пока непонятно, на что Тигель и рассчитывает. Как собирается победить? И тут пазл в голове парня начал складываться. Есть Дварфка-призрак, который выжидал момента, чтобы забрать себе силу одного из убийв. Есть демоны, которые тоже не спешили принимать активное участие в бою. И ведь, убедившись, что их порталы сбивают, они могли бы давно сменить тактику, но не стали этого делать. Значит, в сней не кто-то посмотрел на седого демона, который явно был старшим в четвёрке представителей тринадцатого мира. Значит, догадался. Наставник мгорра, а это был именно он, окинул взглядом человека. Да, король стал слишком много на себя брать и поддержать ту, что готова была его сменить на разумных условиях, было вполне логично. «Кстати, это же ты украл крылья моего ученика?» В голосе демона проскользнуло самое настоящее отвращение. Такого варварского отношения к проявлению силы своего народа он точно не ожидал. Превратить свет в смерть. И как до такого можно было просто додуматься? «Не украл, а взял в бою», — ответил Никита. В голове у него при этом крутились мысли о связи этого демона и, и его давнего противника, который, судя по всему, тоже был где-то недалеко. Кажется, теперь я понимаю, как между нами открылся портал. Никита попытался вспомнить, как выглядела пещера за спиной молодого аристократа из 13-го мира. И да, она очень походила на одной из подземелья черной шахты. А я, кажется, начинаю представлять, как этот демон удивится и обалдеет, когда поймет, как близко мы были. Си наслаждалась ситуацией. Я бы пока думал не о будущем, а о настоящем. Каждый из наших врагов очень силён, и мы пока даже не представляем пределы их возможностей. Никита напомнил древней книге, что вообще-то они в бою. Тогда хватит ждать. Си решила преподать своему ученику новый урок, о котором она не вспоминала раньше, но который сейчас казался ей таким очевидным. Если никто не решается начать бой, значит никто не уверен, что сильнее других. И тогда победит тот, кто ударит первым, кто захватит инициативу, что резким натиском лишит врагов части их силы. Книга ещё не договорила, когда Никита понял, что она права. Парень отменил постоянную поддержку Бессмертной орды. Пока Зубе короля в замешательстве, он вполне мог себе это позволить, а потом послал мысленную команду вперёд сразу нескольким своим союзникам. Пришло время и ему самому вступить в бой.